Девятые термидоры. Торжество реакции. Если у Робеспьера было множество поклонников, доходивших даже до обогатворения своего героя, то у него не было также недостатка во врагах, глубоко его ненавидевших. Эти враги пользовались всем, чем могли, чтобы возбудить враждебное к нему отношение, приписывая ему все ужасы террора. Они не пропустили также случая представить его в смешном свете, впутав его в нелепые роскозни одной полупомешанной на мистицизме старухи Катерина Тео, которую ее почитатель называли «матерью Господа». Но не личная вражда была, конечно, причиной гибели Робес Его падение потому было неизбежно, что он представлял собой правительственную систему, которая уже шла к роковой гибели. Пройдя через свое восходящее время – Продолжавшаяся вплоть до августа или сентября 1793 года, революция вступила с тех пор в свой нисходящий фазис. Теперь она переживала фазис якобинского строя власти, лучшим выразителем которого был Робеспьер. Но этот строй, не имея перед собой будущего, не мог удержаться. Власть неизбежно должна была перейти к людям порядка и сильной власти. Которые только и ждали случая покончить с революционным беспорядком, они выжидали минуту, когда им можно будет свергнуть террористов-монтаньяров, не вызывая восстания в Париже. Тогда с полной ясностью обозначилось все зло, происшедшее из того, что революция в своей экономике основ... основалась на обогащении отдельных личностей. Революция должна стремиться к благу всех – Иначе она неизбежно будет задавлена теми самыми, кого она обогатит насчет всего народа. Всякий раз, когда революция совершает переход состояний из рук в руки, она должна была это делать не в пользу отдельных личностей, а в пользу групп, сообществ, обнимающих весь народ. Между тем французская революция поступила как раз наоборот. Земли, которые она конфисковала у духовенства и дворянства, она отдала частным людям, тогда как они должны были перейти сельским, городским обществом, потому что в былые времена эти земли принадлежали народу и только в силу исторического насилия стали частной собственностью. Раз они выходили из частного владения, их следовало вернуть народу. Но руководясь государственными и буржуазными целями, Учредительные и законодательные собрания, а за ними и конвент, отняв земли помещиков, монастырей и церкви и обратив их в государственную казну, решили продавать их отчасти отдельным крестьянам, но больше всего отдельным людям из среднего сословия. Легко вообразить себе, какой грабеж начался, когда эти земли, представлявшие собой ценность от 10 до 15 миллиардов франков, были пущены в продажу в несколько лет на условиях, особенно выгодных для покупателей, причем покупателям стоило только снискать милость новых местных властей, чтобы всячески еще улучшить эти условия. Так создались на местах черные банды скупщиков и спекуляторов, о которой разбивалась вся энергия комиссаров конвента. И тогда понемногу зловредное влияние этих скупщиков, поддерживаемых всеми спекуляторами в Париже, интендантами армии и местными грабителями, стало подниматься вверх, до конвента, где честных монтаньяров одолевали ловкие дельцы «лес профитерс», как их тогда называли. В самом деле, что могли честные люди противопоставить этим мордам грабителей? Раз секции Парижа были парализованы и бешеные были уничтожены, на кого могли опереться честные люди из горцев? Правые были, конечно, против них, а центр конвента уже тогда получил характерное прозвище «болото» или брюха. тут Тут-то и заседали чаевшие порядка ловкие дельцы. Победа, одержанная войсками республики 8 Миссидора 26 июня Плефлерюси, над Соединенными силами австрийцев и англичан и закончившая на этот год кампанию в Северной Франции, а также успехи, одержанные республикой в Пиренеях со стороны Альп и на Рейне, и, наконец, прибытие во Францию транспорта с хлебом из Америки, причем пришлось пожертвовать главными военными кораблями. Самые эти успехи становились доводами в устах умеренных против революции. К чему теперь революционное правительство, говорили они, раз война заканчивается? Пора положить конец правлению революционных комитетов и патриотических обществ. Пора закончить революцию и вернуться к законному порядку. Но террор, который все приписывали Рубеспьеру, отнюдь не утихал, а скорее еще усиливался. Третьего миссидора 21 июня Герман, комиссар при гражданских администрациях, полиции и судах, внес Комитет общественного спасения доклад и спрашивая разрешение произвести следствие о заговорах внутри тюрем. И в этом докладе он грозил всеобщим избиением заключенных, говоря, что потребуется, может быть, внезапно очистить тюрьмы. Комитет общественного спасения разрешил ему произвести такое следствие. И тогда начались ужасные бойни. Ряды повозок каждое утро везли под гильотину десятки мужчин, женщин и подростков. И жителям Парижа эти бойни скоро стали противнее сентябрьских убийств. Им не видно было конца. И происходили они посреди балов, концертов и увеселений всякого рода разбогатевшей буржуазии. Мало того, казни сопровождались всевозможными безобразиями и кутежами раэлистской молодежи, которая с каждым днем все веселее овладевала улицей. Все чувствовали, что так дела не могут продолжаться, и умеренные вместе с раэлистами пользовались этим в конвенте. Дантонисты, жерандисты, члены болота смыкали свои ряды и сосредотачивали свои усилия на одном – для начала свержения Робеспьера и прекращения террора. А с тех пор, как комитету общественного спасения удалось обезличить секции, бывшие до того истинными очагами революционных народных движений, настроение умов в Париже так понизилось, что контрреволюция могла уже надеяться на успех. К тому же, пятого термидора, 23 июля, Генеральный совет коммуны, руководимый теперь Клодом Паяном, личным другом, и поклонником Робес-Пьера, еще более подорвал авторитет коммуны в глазах народа, сделав постановление совершенно несправедливой по отношению к рабочим. Несмотря на то, что цены на все припасы страшно поднялись вследствие пониженного курса ассигнации, Совет коммунный велел обнародовать во всех 48 секциях Парижа максимум заработной платы, установленный законом о максимуме, которые должны были довольствоваться рабочие. Коммуна таким образом теряла последние симпатии в народе. Что же касается до Комитета общественного спасения, то он уже был непопулярен в секциях, так как он уничтожил, как мы видели, их независимость и присвоил себе право самовольно назначать членов их комитетов. Минута, стала быть, была самая подходящая, чтобы совершить государственный переворот. Робеспьер медлил, он ничего не предпринимал, и только 21 Месядора 9 июля открыл он свой поход против заговорщиков. Перед тем за неделю он уже жаловался в клубе и кабинцев на войну, которая велась лично против него. Он даже напал слегка, впрочем, на Баррера, на того самого Баррера, который до того времени всегда был послушным орудием в руках его группы, когда нужно было нанести сильный удар, ее соперником в конвенте. Два дня спустя он решился напасть открыто, тоже в Якобинском клубе, на Фуше комиссара конвента, террориста за его жестокое поведение в Леоне. Он добился даже того, что клуб решил предать Фуше своему суду. 26 Миссидора, 14 июля, началась открытая война, так как Фуше отказался явиться на суд Якобинского клуба и открыто выступил против Робеспьера. Напав же на Баррера, Робеспьер тем самым вооружил против себя двух других членов Комитета общественного спасения из крайних республиканцев – Хола де Бруа и Био Варена, Равно как и двух могучих членов Комитета общественной безопасности – Вадье и Вулана, которые часто виделись с Баррером и действовали с ним заодно по делам о заговорах в тюрьмах. Тогда все влиятельные члены левой в конвенции, то есть Тальен, Баррер, Вадье, Вулан, Био, Варен, Кало, бруа Фуше, почувствовав над собой угрозу, соединились против триумвиров террористов, то есть Робеспьера, Сен-Жуста и Кутона. Что же касается доумеренных Бараса, Ровера, Терьера, Куртуа, Бурдона и других, которые хотели бы избавиться не только от Робеспьера и Сен-Жуста, Но и от всех крайних монтаньеров, то есть также от Колобье, Баррера, Вадье и других, то они вероятно решили, что для начала лучше сосредоточить нападение на робеспьеровской группе. Они понимали, что если справиться с ней, им не трудно будет справиться и с остальными. Гроза разразилась в Конвенте 8 термидора 26 июля 1794 года. Она не была неожиданностью, так как зала конвента была битком набита зрителями. Робеспьер очень обработанной речи напал на Комитет общественной безопасности, обвиняя его в интриге против конвента. Он защищал в данном случае самого себя и конвент от клеветы. Он оправдывался от обвинения в стремлении к диктатуре и не щадил своих соперников, не исключая даже Камбона. Он говорил о нем, а также о Маларме и Ромеле словами, заимствованными у бешеных, то есть называл их фельянами, аристократами и плутами. Все ждали заключения его речи. И когда он дошел до них, то всем стало ясно, что в сущности он требовал только усиления власти для себя и своей группы. Никаких новых взглядов, никакой новой программы. Перед конвентом стоял просто человек, Правительство, требовавшее усиления власти, чтобы карать врагов его власти. «Где средства против этого зла?» – говорил он в своем заключении. «Наказать изменников, назначить новых людей в канцелярии комитета общественной безопасности, очистить этот комитет и подчинить его комитету общественного спасения, очистить также и этот комитет, установить единство в правительстве под верховной властью конвента». представляющего центр власти и высший суд. Больше власти для своего триумвирата, чтобы направить ее против Коло и Био, против Тольена и Баррера, Камбона и Корно, Вадье и Вулана. Заговорщикам правых партий оставалось только радоваться. Они могли все предоставить Тольену, Био Варену и другим монтаньярам, которые ради самозащиты постараются свернуть Робеспьера. В тот же вечер Якобинский клуб покрыл рукоплесканиями речи Робеспьера и яростно отнесся к Колот-де-Бруа и Био-Варену. В клубе поднимался даже вопрос о том, чтобы идти с оружием против комитетов общественного спасения и общественной безопасности. Все ограничилось, однако, одними речами. Якобинский клуб и раньше никогда не был центром действия. Зато в ту же ночь Бурдон и Тольен заручились поддержкой правых и, по-видимому, сговорились с ними, не давать на завтра Робеспьеру и сен говорить с трибуны. Действительно, на следующий день девятого го термидора, как только сен начал читать свой доклад, очень умеренный, надо сказать, в своих заключениях, так как докладчик требовал только пересмотра правительственной организации, Био Варен итальян не дали ему читать. Они требовали ареста тирана, то есть Робеспьера, и их крики «Долой тирана!» были подхвачены всем болотом. Робеспьеру точно так же не дали сказать ни слова, и после очень бурной сцены конвент велел его арестовать вместе с его братом Сен-Жустом, Кутоном и Леба. Их отвели в четыре различные тюрьмы. гвардии В сопровождении двух адъютантов и нескольких конных жандармов скакал по направлению к конвенту, но два члена конвента, увидав его на улице Сент-Оноре, велели его арестовать шестерым из сопровождавших его жандармов, что и было ими исполнено. Генеральный совет коммуны собрался только в шесть часов вечера. Он выпустил прокламацию к народу, приглашая его восстать против Баррера, коло де бруа Бурдона, Амара и послал Кофенгаля освободить Робеспьера и его друзей, которые... так полагал Совет, должны были содержаться при Комитете общественной безопасности. Но там их не оказалось. Кофенгаль нашел только Анри, которого и освободил. Что же касается Доробеспьера, то его перевели сперва из конвента в Люксембург, где тюремщики его не приняли. И тогда он вместо того, чтобы идти в ратушу, где заседала коммуна, и броситься смело в восстание, направился в администрацию полиции, где и оставался в бездействии. Сен-Жуст Леба, освобожденные из тюрем, пришли в коммуну. Робеспьер же не хотел трогаться, и Кофенгаль едва заставил его подчиниться требованию коммуны и направиться в ратушу. Он пришел туда только в 8 часов вечера. Совет коммуны поднимал восстание – Но оказалось, что секции вовсе не стремились восставать против конвента, вероятно потому, что их звали к бунту во имя тех, кого они обвиняли в казни своих любимцев – Шомета и Эбера. В смерти Жака Ру, в удалении Паша и в уничтожении независимости секции. Впрочем, народ Парижа должен был также чувствовать, что революция умирает, и что люди, из-за которых Совет коммуны звал народ к бунту, не представляли собой никакого нового начала в народной революции. Наступила полночь, а секции не думали восставать. «Во всех секциях царило несогласие», — говорит Луи Блан, так как и гражданские комитеты не были согласны с их революционными комитетами и общими собраниями. Те 14 секций, которые решили повиноваться коммуне, ничего не предпринимали, а 18 секций, из которых 6 были в самом центре города, вокруг ратуши, были против постановления коммуны. Члены секции Гравелье, который некогда принадлежал Жакру, составили даже главное ядро одной из двух колонн, направившихся по приказанию конвента против городской ратуши. Примечание. «Секции, — говорил Эрнест Мелье, — уже не повелевали, не повелевали своими комитетами, а следовали за ними, причем секционные комитеты состояли из членов, зависевших только от комитетов конвента, общественного спасения общественной безопасности. Вся политика шла помимо секции. Дошли до того, что даже запретили им называться первичными собраниями избирателей 20 флореаля 2 года 9 мая 1794 года, Национальный агент коммуны Пайян, заменивший Шумета, предупредил секции, что при революционном правительстве первичных собраний не полагается. Он, следовательно, напоминал им, что их отречение от политики должно быть полное. Рассказав, сколькими последовательными очищениями должны были подвергнуться секции, чтобы угодить клубу якобинцев, Мелье заключил такими словами. Мишле, стало быть, был прав, когда говорил, что в эту пору общие собрания секций были уже местными, и что вся власть перешла к революционным комитетам, которые сами тоже не высказывали большой жизненности. Девятого Термидора, как убедился в этом мелье из архивных документов, почти во всех секциях революционные комитеты были в сборе и ждали приказаний правительства. Нечего, стало быть, удивляться, что секции не тронулись против заговорщиков термидорского переворота. Конвент тем временем объявил инсургентов и самую коммуну вне закона. И когда этот декрет был прочтен на площади Гревы, сонниры Анрио, стоявшие здесь без всякого дела, разошлись поодиночке. Площадь перед ратушей таким образом опустела. и в ратушу вступила без боя вооруженная колонны секции Гравилье и Арси. Тогда один молодой жандарм, который первым вошел в залу, где находились Робеспьер и его друзья, выстрелил в Робеспьера из пистолета и раздробил ему челюсть. Самый центр сопротивления, городская ратуша, был таким образом захвачен без всякого сопротивления со стороны инсургентов. Леба убил себя, Робеспьер-младший решил покончить с собой и бросился из окна третьего этажа. Кофингаль взялся за Анрио, обвиняя его в трусости, и выбросил его из окна. Сен-Жуст и Кутон дали себя арестовать. На другое утро после простого удостоверения личности все были казнены в числе 21 одного человека. Но раньше, чем привести их на площадь революции, их долго возили по улицам под оскорблением контрреволюционной толпы. Высший свет, собравшийся в полном составе на это зрелище, ликовал еще более, чем в день казни абертистов. Окна на пути процессии телег, везших революционеров на казнь, нанимались за баснословные цены. Дамы выседали в этих окнах в праздничных нарядах. Реакция восторжествовала. Революции наступил конец. Здесь мы остановимся, не вдаваясь в описание оргии реакционного террора, начавшихся после девятого термидора, не в описании двух попыток бунта против реакции при реальского движения третьего года и заговора Бабефа в 4-м году. Противники террора, те, которые постоянно говорили о милосердии, показали, что о милосердии они хлопотали только для себя и для своих сторонников. Без малейшего промедления они казнили всех видных сторонников, свергнутых ими монтаньяров. За три дня, то есть 10, 11 и 12 термидора, 28, 29 и 30 июля, казнено было 103 монтаньяра. Доносы, исходившие из буржуазии, сыпались без конца, и гильотина работала без отдыха на пользу реакции. С 9-го термидора по 1 при пререале, то есть менее чем в 10 месяцев, 73 представители конвента были приговорены к смерти или арестованы, тогда как 73 жерандиста вернулись в конвент. Теперь наступил черед истинных государственных людей. Закон о максимуме цен был отменен, вследствие чего начался ужасный торговый кризис, во время которого... биржевая спекуляция на ассигнациях и бумагах достигла невероятных размеров. Буржуазия ликовала, как она ликовала после июньских дней в 1848 году и после майских дней 1871 года. Золотая молодежь, организованная фрэроном, хозяйничала на улицах Парижа, тогда как рабочие, видя, что революция побеждена, вернулись в свои Трущобы обсуждая шансы следующего восстания. Они действительно попробовали снова восстать 12-го Жерминаля 3 го года 1 -го апреля 1795 -го года и 1 -го прериале 20 мая, требуя хлеба и Конституции 1793 -го года. Предместья дружно поднялись, но буржуазия уже успела организовать свои силы. Последние монтаньяры – Ром, Бурбот, Дюруа, Субрани, Гужон и Декенуа – были приговорены к смерти военным судом. Революционный трибунал был уничтожен и казнены. С тех пор буржуазия вполне овладела революцией. И нисходящий фазис продолжался. Реакция вскоре стала открыта Раилийской. Члены Золотой армии уже не скрывались. Они носили серый кафтан «Шуанов». примечания. Шуанами назывались отряды, сражавшиеся в Вандеи. зелеными или синими отворотами и убивали всех тех, кого они называли террористами, то есть республиканцев. Убийства совершались гуртомы в розницу. Те, кто способствовал чем бы то ни было казни короля или его аресту в варенье, указывали роялистам и жизнь им делалась совершенно невозможной. В провинции, особенно на юге, рота Иисуса, рота Солнца и другие рейлистские организации мстили огулом. В Леоне, Экси, Марселе убивали в тюрьмах тех, кто был сторонником и участником революции. Почти каждая местность Южной Франции имела свое второе сентября. Говорит Менье, конечно, рейлистское второе сентября. И рядом с огульным истреблением члены общества Иисуса, И солнце вели истребление в розницу в никогда когда они встречали революционера обреченного ими на смерть но до тех пор уцелевшего они убивали его тут же на улице и бросали его труп в рону также поступали роялисты в тарасконе Волна реакции поднималась все выше и выше. И наконец 4 брюмера 4 -го года, 26 октября 1795 года, конвент разошелся. Ему наследовала директория, которая и подготовила сперва консульство, а затем империю. Директория это была вакханалия буржуазии, тратившей в безумной роскоши состояние, нажитое во время революции. и особенно во время термидорской реакции. Действительно, если до 9-го термидора революции выпустило около 8 миллиардов ассигнаций, термидорская реакция ухитрилась в 15 месяцев выпустить их на совсем невероятную сумму – 30 миллиардов. Легко представить себе, какие состояния наживали ловкие дельцы благодаря этим массам денежных знаков, пущенных в обращение. Еще раз попробовали революционеры-коммунисты в четвертом году, май 1796 года, под предводительством Бабефа поднять восстание, подготовленное их тайным обществом, но их арестовали раньше, чем восстание успело вспыхнуть. Точно так же кончилась неудача и их попытка поднять лагерь в Грэнели в ночь 23-го фрюктидора Фриктю... 204 года. 9 сентября 1796 года. Бабеф и Дарте были приговорены к смерти и убили себя ударами кинжала. 7 апреля -го 5 -го года. Раньше казни. Но и тоже потерпели неудачу. 18 фруктедора 5 -го года 4 -го сентября 1797 года. Вследствие чего директория продержалась еще года два. до 18 Брюмера 8 -го года, 9 ноября 1799 года. В этот день бывший ярый сун Наполеон Бонапарт сделал свой государственный переворот. И народное представительство было уничтожено генералом, за которого стояла армия. Война, длившаяся уже 7 лет, дошла таким образом до своего логического заключения. 28 Флориаля 12 -го года 18 мая 1804 года Наполеон был провозглашен императором, и война возобновилась, после чего продолжалась еще с короткими перерывами вплоть до 1815 года.